Глава 2. Совет 12 змей. 12 отрядов один за другим в полном молчании входили в древний город. По расчищенным рабами дорогам они шли туда, где некогда высились башни их семейств. Они двигались так уверенно, как будто делали это каждый день, и каждый точно знал, куда следует идти. Яast наглядел на них сидя у порога шатра, который Ширам разбил на месте бывшей башни своего рода. И его всё сильнее охватывало чувство, напоминающее суеверный ужас. Все эти люди в чёрных одеяниях, увешанные оружием, пугали его слитной молчаливой готовностью, ощущение которой всё больше и больше разливалось в воздухе. Казалось, прикажи сейчас, Сарсан, они пойдут убивать. не разбирая правого и виноватого, воина или землепашца, равнодушные и деловито, потому что рождены именно для этого. Шрам явно не разделял чувств и мыслей своего названного брата. Если когда-то Хасти и доводилось видеть его радостно улыбающимся, то именно сейчас, подняв к небу клинок из лунного железа, он приветствовал каждый отряд И те безмолвно отвечали ему, громыхая оружием о маленькие круглые щиты. Поставив шатры, все двенадцать отрядов собрались у подножия расчищенного холма, на вершине которого в сизых сумерках белел священный престол. Один за другим, вслед за отцом рода, воины поднимались на холм, брали камень из россыпи и прятали его за пазуху. Многие прихватывали еще три-четыре булыжника для тех, Гости also дома. Затем, покончив с этим делом, нахиз спускались вниз и усаживались на расстеленных загде войлоках, каждый на своем месте, у длинных низких столов. Между тем подступила ночь. Стемнело быстро. Едва солнце ушло за горы, священную долину накрыла непроглядная тень. Но не надолго. Во тьме один за другим загорелись десятки костров. Напитки и еда, по мнению хастов, были весьма скромны: жареное мясо, лепёшки, козий сыр, вино. Нах и косо поглядывали на чужака, словно недоумевая, почему тот сидит за столом с воинами, и где его ошейник и мотыга. Но несколько слов, брошенных ширамом, заставили их отвернуться от жреца из Вархи с нарочитым равнодушием. Непременно выучу язык — решил Хаста. — И как можно скорее. Тем временем Сарсан повернулся и окликнул молодую женщину, сидевшую в паре шагов за его спиной. Та молча поднялась и подошла к нему. Ширам и ей что-то сказал по-своему, а затем перевел Хасти. — Это Марга. Она позаботится, чтобы у тебя во всем был достаток и чтобы никто не обидел тебя. Молодая Накхини кинула на гостя такой взгляд, что жрецу подумалось, что неплохо бы знать, как при случае защититься от нее самой. Она была на полголовы ниже хастой, зеленоглазая, стройная и тонкая, как копьева. Ее длинное черное платье было расшито с затейливыми серебристыми узорами. Не поймешь, то ли звери, то ли цветы, то ли буквицы. Хаста отметил, что её можно было бы назвать привлекательной, если бы не жёсткое выражение лица, которое стало ещё угрюмее при виде жрицы из Уархии. "Вступай за мной, чужак", приказала она. Вернувшись на прежнее место, она кивнула на скатанную попону. "Садись". "Благодарю за любезность, госпожа", ответил Хаста. Марга не удостоилась ответить. «Хороша забота!» — усаживаясь, проворчал жрец. Главы великих родов по старшинству восседали по обе стороны и напротив шрама. На груди у каждого из них висел знак власти — змеиное солнце из чеканного серебра с ярким камнем в середине. Начало встречи, как показалось Хасте, шло по раз и навсегда заведенному обычаю. Возлияние богам, предкам, прославление каждого из великих родов. Внимательно вслушиваясь в разговоры Накхов, Хаста отметил про себя, что несколько отцов рода, сааров, среди прочих богов упомянули и сварху, но вскользь и небрежно, будто это был домашний божок, охранитель порога. Вслед за возлияниями саары начали о чем-то расспрашивать Ширама. Расспросы шли так спокойно и неспешно, будто Сарсан просто вернулся после долгой отлучки и прибыл в свои владения, чтобы объехать принадлежащие ему земли, побывать в каждой из башен и провести ночь с каждой из жен. В речи порой мелькали знакомые названия и имена. — О чем они говорят? — спросил Хаста. — О делах достойных великих мужей. Отрезала нахине, даже не повернувшись в его сторону. А если точнее, может, переведёшь мне? Ты жрец, а не воин. А зачем тебе знать всё это? Царь сам почтил меня званием советника. А я нет. Не мешай служить. Хастов вздохнул и принялся всматриваться в лица говорящих, пытаясь угадать, о чём идёт беседа. Так что же произошло в столице? — спросил один из сааров, могучий воин с длинной, сидеющей косой, переплетенной широкими белыми лентами. — Мы были оскорблены, — ответил Ширан. — Кем? Сначала государь нарушил данное им слово. Затем сын и наследник государя был похищен, и это преступление попытались свалить на нас. Но я все еще старался избежать раскола и войны. — Я не мог. Я дал государю возможность исправить содеянное, не теряя лица. И мы договорились о перемирии и совместных поисках. Но той же ночью государь был убит у себя во дворце в собственной опочивальне. И арьи вновь обвинили нас. Обвинили и потребовали сложить оружие. Оба условия нашего изначального договора с властителями Орадты были попраны. — И как сарсан, я был вынужден объявить войну. — И лишь зовешься сарсаном. Коротко напомнил еще один из вождей, с виду несколько старше Ширама. Его черная коса была переплетена с золотыми лентами, а длинные висящие усы выкрашены в черный и рыжий цвет. — Что ты этим хочешь сказать, Аршак, сын Ашгарана? — холодно ответил Ширам. Я не буду судить твои дела, Шрам сын Горанга. В каждом из них ты проявил подобающую войну храбрость и ловкость, заговорил рыжеусый Сар. Но посуди сам. Ты сопровождал Саревиша Юра на великую охоту. Вернулись ли ж вы втроём? Как я понимаю, вот с этим. Аршак ткнул в ту сторону, где подле молодой нахини тихо сидел Хаста. Что он сказал? с тревожно поинтересовался рыжий жрец. Тебя это не касается, отрезала девушка. А кого же? начал было советник. Сарсана, молчи. Между тем длинна усы продолжал. И поссорился с государём, и в жертву этой ссоре был принесён мой младший брат Мармар. -Мар. Он был и моим близким родичем, напомнил Шарам — Да, это правда, как и то, что ныне он мертв. Ты примирился с государем, но это не помогло. И ты без боя покинул столицу, оставив арием нашу неприступную твердыню. Шрам вспыхнул, привстал и хотел что-то сказать. Но говоривший, рожевусый Саар поднял руку, показывая, что не закончил. — Ты вел с собой большой отряд, — продолжал он. но попал в западню. Не найдется клеветника, который сказал бы, что ты струсил и не был первым в схватке. Говорят, о твоих подвигах на поле боя можно сложить песню. Но лишь малая часть наших воинов избежала гибели, а некоторые даже попали в плен. Да, Шарам, ты спасся и спас более двух сотен накхов. Впрочем, ходят слухи, что и с этим тебе помог вот... Он. Царь вновь ткнул пальцем в хасту. «Я верю в твою доблесть и воинское умение. Но боги не любят тебя, Шерам. Они щедро одарили тебя, но отвернулись. Должно быть в тот миг, когда ты вздумал взять в жены девушку из Арьев». «Она не просто девушка», — резко возразил глава рода Афая. «Она дочь государя Ратты». Чьи девушки, чьи ты дочери? Ну из-за этой уже пролилось немало крови там на равнине. А если ты, как обещал, станешь мостить дорогу в столицу черепами ариев, её прольётся куда больше. Нах не берут жоны с других народов. Всё это и такое, чтобы вводить новые обычаи. Некоторые у нас считают, что ты провёл через Щур много лет на чужбине. «Сможешь ли ты стать достойным Саар-саном, Ширам?» Рыжусый Саар смотрел в голове рода Афайя прямо в глаза. Темнота вокруг словно застыла, прислушиваясь к его словам. «Может, тебе лучше отойти в сторону и отказаться от этой чести?» Продолжал он в тишине. «Все мы помним, что твой дед сказал про тебя, он будет храбрым воином, но скверным вождем». А твой дед был великим отцом нашего народа. И сказал много Аршак сын Аграна, просидил ширам, поднимаясь на ноги. Я внимательно тебя выслушал, потому что ты с Аарой мой родись. У меня есть ответ на каждое твоё слово. Но ты упоминаешь волю богов. А значит, только боги могут подтвердить или опровергнуть сказанное тобой. Давай же узнаем, что сейчас прозвучало: разумные слова или шакалий вой? Шрам обошёл столы и вышел на открытое место. Аршак тут же последовал его примеру. Рочие вожди развернулись в их сторону. Воины, стоящие за их спинами, расступились, освобождая широкий круг. Что это они удумали? С опаской спросил Хаста. Смотри глазами, цыкнула Марго, чрезвычайно встревоженная происходящим. Хорошее занятие, вздохнул рыжий жрец. Мне бы очень не хотелось от него отвыкать. Между тем Сарсан и его противник начали снимать и откладывать в сторону своё оружие. Каста уже в который раз поразился, до чего же его много. Сколько всего способного резать, колоть, наносить ушибы, ломать кости таскает на себе каждый накх. И ведь это они ещё не готовились к бою. Наконец с оружием было покончено. Оба воины стянули рубахи, оставшись обнажёнными по пояс. По их смуглым мускулистым телам извивались наколотые змеи, будто переползая со спины на грудь. У Ширама пятнистое эфа У Аршага остроголовая степная гадюка. «Они что, решили устроить драку?» — спросил Хаста. В глазах на Кхине отразилась невероятная смесь ужаса и презрения. «Не смей говорить о том, чего не в силах понять. В священном поединке на землю сходят боги. Сейчас в обоих саарах оживает сила зачинателей рода». Только мать наият из змей ведает, кому отдать победу. Неужто в наказании нет другого способа узнать божью волю, кроме как из увечить друг друга, ляпнул Хаста и тут же пожалел о своём длинном языке. На лице Марги отразилось острое желание немедленно явить ему божью волю самым болезненным из принятых здесь способов. Прости, госпожа, — Я не хотел оскорбить твоих богов, виновата, — виновата прошептал он. — У нас подобных обычаев давно уже нет. Лучше объясни, что здесь творится. Тем временем два немолодых сааров вышли в круг и завязали Шираму и Аршагу глаза, распевно произнося при этом то ли заклинания, то ли наставления. — Хорошо, я тебе поясню, — прошепела Марга. — Сейчас они не могут видеть, а значит, всецело доверяются воле богов. Они не могут использовать ни хитрости, ни уловки. — Разве это не одно и то же? — Жрец, ты ничего не понимаешь в искусстве ведения боя. — Да, и, вероятно, поэтому до сих пор жив. Макхини глянула на него с брезгливым сожалением, как глядят на безрукого попрошайку. Подготовления к бою продолжались. Когда те, кто завязывал глаза, закончили своё дело и удалились, двое иных сааров связали между собой кушаки противников, так что воины, вытянув руки, едва могли дотянуться друг до друга кончиками пальцев. Вот, видишь? Теперь они связаны в единое целое. А значит, уже нет вопроса, который задаёт богам каждый из них. Есть единый общий вопрос, А я думал их связали, чтобы они не разбежались в разные стороны. Хотел было со встреть Хаста, но вовремя осёкся и внул. На, «Да, очень мудра. На лице девушки промелькнула тень улыбки. Что ж, ты наконец это понял. Саары продолжали тихо петь, однако бойцы их не слушали. Они стояли друг против друга, чуть покачиваясь, ожидая знака. Вдруг резкий выкрик заставивший хаств вздрогнуть, сообщил о начале поединка. В тот же миг Шарам молниеносно обернул кушак вокруг запястья левой руки и, рванув от шага на себя, выбросил правую руку вперёд. Но едва его пальцы коснулись головы противника, тот жёстко и коротко ударил Шарама сбоку по голени, сбивая его с ног. Ещё падая, Ширам ухитрился дёрнуть за кушак, поймать ногу противника между двух своих и резко повернуться. Линаус и Саар рухнул на спину. Противники упали почти одновременно. Толпа вокруг дружно выдохнула, но ни один из сааров не издал ни звука, чтобы не выдать себя. Аршак выдернул ногу и тут же откатился в сторону. Ширам попытался поймать его, замахнулся и нанёс сокрушительный удар. Но противник ужжом извернулся, сбил его руку, вскочил и отшатнулся так далеко, как позволял кушак. В тот же миг шрам тоже оказался на ногах. Хаста заметил, как исказилось его лицо. Должно быть, полученный ему удар по голени был чрезвычайно сильным. Однако тут же, позабыв о боли, он начал скользить по кругу, выбирая миг, чтобы стремительно напасть сбоку. Напротив точно так же бесшумно крался по кругу Аршак. Внезапно Сарродазрик кинулся на противника, ухватил за плечи, попытался развернуть, но не тут-то было. Не стараясь вырваться, Ширам шагнул навстречу, обхватил противника и с размаха ударил его лбом в лицо. Кровь потоком хлынула из сломанной переносицы и разбитых губ. Аршак отлетел и упал навзничь. Вокруг грянул дружный рев. Марга ахнула и вскочила, всплеснув руками, как обычная перепуганная девушка. Хаста покосился на нее с недоумением. Прежде ему казалось, что она переживает за шрама. Ослепший от боли и заливающий глаза крови Аршак не сдавался. Он приподнялся на локтях и теперь пытался отползти. Но встать ему уже не позволили. Ширам бросился на него, зажал его горло сгибом локтя и начал сдавливать, как в медвежьем капкане. «А бывает у вас, что кого-нибудь так убивают?» — спросил Хаста. «Только если на то будет воля богов!» Рипла отозвалась Марга, не сводя взгляда с поединщиков. Ширам давил все сильнее, но Аршак по-прежнему силился вырваться. Он пытался нащупать косу противника, однако было видно, как его пальцы теряют ловкость. Теперь казалось, что он царапает ими воздух. Постепенно его движения замедлились. "Остановись, шрам! Боги сказали своё слово". Руку властным жестом подняла немолодая женщина с горделивой осанкой и холодными серыми глазами. Прыдводительница рода бунгар Единственный из глав семейств Седавласы, точно покрытая снегом горная вершина. Одета она была как воин с той же мрачной роскошью, что и прочие сары. Касто уставился на неё с невольным любопытством. Он знал, что выходя замуж, женщины Накхов круто меняют свою жизнь, обрекая себя на добровольное заточение в своих башнях. Далеко не всем приходилась по нраву такая перемена. Цари рода бунгар была одной из таких женщин, отказавшись от замужества и права завести собственных детей, она с годами стала прославленной воительницей и матерью всему своему огромному роду. Боги изъявили свою волю ширам, заговорила она. Ты, сарсам, Нынче в полночь на твоё чело возложит змеиный венец, и ты сможешь призвать свой народ идти туда, куда сочтёшь верным. Никто не посмеет тебе противиться, даже если ты прикажешь всем нам прыгнуть в пропасть, никто не ослушается. Но ответь на один мой вопрос, ширам сын Гоуранга, я участвовала в 17 войнах и стояла рядом с твоим дедом в четырёх битвах. А потому имею право задать его. Никто из царов не желает тебе зла. Однако за каждым из нас один из великих родов. Мы хотим знать, какую судьбу ты уготовил нашим детям. Когда сидя на хине замолчала, Хаста легко тронул за руку свою соседку. Та отдёрнула руку, но повернулась. "С чего тебе, жрец? О чём она говорила?" Марзабану хочет знать, что Сарсан решил насчёт войны с Араттой. Я бы тоже не отказался, пробормотал Хаста, чувствуя, как его кидает в жар и начинает тревожно колотиться сердце. Услышал ли его Шрам? Не забыл ли клятву? Или по-прежнему желает только мстить? С глаз Шрама уже сняли повязку и утёрли ему кровь с лица. Он натянул рубаху, намотал обратно кушак Надел поверх него боевой пояс и начал вооружиться. Цары внимательно глядели на него, ожидая ответа. Наконец Шрам закончил, мельком глянул на Храсту и заговорил громко и резко. Вожди, слушавшие его речь, то хмурились, то сжимали кулаки, то просто кривили лица и перешёптывались. В целом же было ясно, что слова Сарсана стали для них полнейшей неожиданностью. Что он говорит? тормошил Хаста свою защитницу. Та слушала с таким же потрясённым видом, как и прочие. "Тела наших родичей едва стыли", вместо ответа возмущённо бросила она. "Их кровь взывает к канущению, а мы не будем мстить!" Разве так можно? Мы не пойдём войной на Ратто? Кастаедва заметно вздохнул с облегчением. Зелёные глаза накини полыхнули. Эй, жрец, уж не ты ли убил ему в голову такую блажь? Тот не успел рта раскрыть, но девушка, услышав ещё что-то, тут же о нём забыла. Или всё-таки пойдём? Но зачем нам их царевич? Чему поднимать лик свархи? Рядом с нашим змеиным солнцем. Мы просто должны пойти и покарать. О, великая бездна! Так мы будем воевать или нет?» Тем временем Ширам вдруг прервал свою речь, повернулся и принялся шарить по толпе взглядом. «Хаста!» — повелительно крикнул он. «Иди сюда!» «Жрец Хаста!» — проворчал тот, поднимаясь. «Мог бы обратиться и почтительней». Я всё же личный посланник Всетейшего Тулума. Впрочем, его слов никто даже не расслышал. Расскажи им то, что поручил тебе Тулум, приказал Сарсан. Благодарю доблестного Выш-Рама за возможность молвить слово в столь высоком собрании, с достойным видом произнёс Хаста. Нити не смею за хвост, жрец из Вархии. буркнул подошедший к прочим вождя Маршак, прижимая тряпицу к разбитому лицу. Что ты хочешь нам предложить? Прежде всего, выразить восхищение твоим боевым искусством, храбрый сар. Я говорю сейчас от имени святейшего Тулума, верховного жреца ратты и брата государя. А чем нам поможет ваш верховный жрец? Перебил его Аршак. Если он всё ещё жив, то наверняка заперт в стенах собственного храма. Вместо ответа Хаста торжественно поднял руку, показывая всем золотой перстень, данный ему на прощание Тулумам. Любой служитель Господа Солнца обязан повиноваться этому знаку. А значит, все городские храмы, храмовая казна и храмовая стража в моей воле. Кстати, напомню, Что если Аюр не найдётся, именно Тулум наследует трон. Иран наш общий враг. Если он будет сокрушён, можно не сомневаться, с Накхараном заключится совсем иной равный договор. Цары умолкли, обдумывая его слова. Их лица были хмуры. Предложенное Ширамом и его советником звучало весьма необычно. Благодарю тебя за ответ. Ширам сын Гауранга. Вновь поднялась Арзабану, не глядя на жреца. «Стало быть, ты хочешь возвести на престол царевича Аратты, но даже не знаешь, где он. Мы выслушали и тебя, жрец Хаста. Ты говоришь занятные вещи, будто этот перстень наделяет тебя неслыханной властью. Впрочем, пока это лишь твои слова. Но главное...» Атеизм и мать наи сегодня ясно показали, на чьей не стороне, а они не желают гибели Накхарана. Стало быть, эта война может быть выиграна. Будь по твоему Шираму, мы поднимем знаки солнца и змея, сломим сопротивление там, где оно будет, и войдём в ворота там, где их откроют. Она чуть помедлила. Я и мой род поддерживаем Ширама. После этого не было больше ни вопросов, ни споров. Один за другим вожди Накхов, кто с явным одобрением, кто с неохотой, вставали и на оружие клялись в верности. — Да будет славен шрам сын Гауранга Сарсан Накхов!